Атака на автоматические боевые платформы. Глава 43. После этих атак в дело должен был вступить наш флот. Ну и, естественно, после подрыва минных заграждений. Я сидел у обзорного экрана капсулы и удивленно думал. Неужели среди тех миллионов людей, которые знали о восстании, не нашлось ни одного предателя? Как странно и интересно, громко произнес я. Словно был не в капсуле 5 на 5 метров полной народа, в которой входила и моя жена, а где-то на необитаемом острове. Что тебе странно и интересно, командор? Ко мне подошел старина Крюгер, глава шахтерской фракции и один из лидеров восстания. Одна тяжелая мысль гложет меня, а произносить вслух тяжело. Говори, а то позову Герру. Это, конечно, весомый аргумент. Скажи мне, Арман, нас несколько миллионов, с разных миров, народ разношерстный. Так неужели среди нас нет и не было ни одного предателя? Мы прошли два этапа, и никто нас не сдал. Завтра, уже сегодня, начнется третий, который должен фактически привести нам победу. А вдруг кто-то сейчас докладывает императору наши планы? Я боюсь не за себя, а за дело, в которое поверил душой. За Геру, за Кору, за всех вас, в конце концов. Что с нами будет, если какой-то подонок предаст нас? Ответь, шахтер, мне, сыщику. Ты не сыщик. Ты четвертое колесо в телеге, которое нас везет к победе. Ты командор. Герра, первая из первых, кором мозг. Адмирал Григ, опора флота. Но ты не ответил мне о предателе, Харман. Предатели были и есть всегда, но не среди нас, трудя гнувших поколениями спины на императоров. Адмирал Григ так крепко держит всех в узде, что никто пальцем не шевельнет без его ведома. Но Герра так запугала своих сенаторов, или кто они там. Сквайры, что если один пикнет, жить ему останется не больше минуты. Остаешься ты, Лина? Адвокат, сыщик, был вхож во дворец к самому кровопийце. Нам и столько раз боролись спина к спине, именно ты подал идею с червями как главным оружием. Ладно, хватит, я верю тебе как себе. Пойдем выпьем по рюмашке кавы. Через 4 часа нам снова идти в бой. И потом не переживай, на аграрных мирах мы покончили со всеми, кто представлял дело революции хоть минимальную угрозу. Мы выпились с ним и уже через 4 часа нырнули на хороне в нежно-голубую нить, напрямую ведущую к боевой автоматизированной платформе на орбите Сигма-3. Нить была длинная, почти 3 парсека и совсем не новая. Нас порядком потрясло а за стеклом капсулы что-то дорожало. Мой новый товарищ Крюгер весь путь расспрашивал меня об устройстве сети и нитей и как можно передвигаться по ним со скоростью в десятки раз превышающей скорость света. «Все просто», — ответил я. «Мы сейчас даже не в гиперпространстве, а в другом мире, который существовал до нашего. И когда червь передвигается на усиках по нити, Наше пространство для него сжимается в десятки раз. Есть старые нити, как это. Здесь особо не разгонишься. А на новых скорость повышается в несколько раз. В принципе, понятно! Крюгер почесал пятерней затылок. Но больно заумно. Время! Подошла к нам Гера. Всем группам приготовиться. Нас 15 человек. И хотя мы десяток раз проходили инструктаж, сверимся еще раз. Харон ляжет в дрейф под боевой платформой. На одинаковом расстоянии от любой точки установки зарядов. На первый взгляд задача проста. Вышли, установили по периметру заряды и были таковы. Одно «но». Окружность платформы 7 километров. Заряды нужно поставить по всему периметру. «Первую группу возглавляю я, со мной четыре человека. Ставим мины через пятьсот метров примерно в паре метров от края. Там у них энергетические коммуникации». «Вторая группа за тобой, Крюгер. Задача та же». «Ну а третью поведешь ты, Лина?» «Да, первая». Я специально назвал Геру ее званием. «Вот отлично, командор», — ответила она мне тем же. Мы одели защитные костюмы... Скафандры, визоры и гипербраслеты коры, чтобы стать незаметными для сенсоров платформы, стреляющей во все, что попадется в глаза миллионов датчиков. Харон открыл люк и на время расширил свое гиперполе, чтобы мы успели воспользоваться браслетами. Как только я нажал на кнопку, все вокруг стало молочно белым. Только Харон возлежал в пространстве как гигантский кит. Я включил визор. И мир приобрел привычный оттенок. Да нище станции показалось мне неровным, изъеденным метеоритами и космическим ветром. До края станции было 3,5 километра. Путь нелегкий, несмотря на полное отсутствие веса. Плыть в Гипере без тысяч червечных усиков ⁇ то еще удовольствие. Хорошо еще, что ты как бы в коконе, и любое твое движение толкает кокон вперед. Летишь в абсолютной тишине, что плохо сказывается на нервной системе. Хорошо рядом со мной летели еще четыре беззвучных самоубийцы. Наконец показался покатый край боевой платформы. Весь утыканный лазерами, рельстронами и прочими машинами для убийства. Впрочем, мы тоже пришли сюда не каву распевать. Как и говорила Корра, датчики были слепы. Ни один боевой расчет не повернул свою голову в нашу сторону. Гиперполе надежно скрывало нас. Теперь мы должны были двигаться в разные стороны, расставляя бомбы, чтобы встретиться с другой группой. Я двинулся вправо и поставил заряд через... 250 метров. Обогнавший меня второй сапер установил свою через 500 от моей. Я тоже обошел его и присобачил устройство смерти еще через полкилометра. Он проделал то же самое со своим. Вскоре появилась Гера со своей когортой. Дружной толпой мы поплыли к хорону. С другой стороны, подплывала вторая подрывная кампания. Это сомнительное удовольствие отняло около трех часов. Осталось только поставить сенсор. Я взял тушу сенсора и вместе с Крюгером прилепил его к ближайшей мини. Мы поднялись в кабину Харона. Когда я снял комбинезон, пот лил с меня, как из ведра. Душа в кабине червя не было. Я плюнул на все условности, хотя давно не верил в них, и стал разгуливать по кабине, в чем матерь дела. Впрочем, так же поступили и остальные. Одно меня немного коробило, что все пялились на мою герру. Ну, ладно, революция требует жертв. Но еще хуже мне становилось от того, что через каких-то три-четыре часа снова придется лезть в вонючий потный комбинезон.